Как суров он с виду, думала она. Что, если он разгневан и вдруг проснется, а мы тут одни? Позвать Дороти? Разбудить отца? Но нет, ведь таков обычай, и он будет исполнен с чистой девичьей и сестринской любовью и почтением. Я не должна опасаться, что Генри примет его иначе и не могу я позволить ребяческой стыдливости взять верх над моей благодарностью». С такой мыслью она легкой, хоть и неуверенной поступью, прошла на цыпочках по комнате. Щеки ее вспыхнули при мысли о том, что она задумала, и, проскользнув к креслу, в котором спал кузнец, она коснулась его губ поцелуем. Таким легким точно упал на них розовый лепесток. Видно, крепок был сон, если могло его прогнать такое прикосновение, и спящему снилось, видно, нечто связанное с тем, что его разбудило, потому что Генри, мгновенно вскочив, схватил девушку в объятие и попытался весьма пылко ответить на приветствие, нарушившее его отдых. Но Кэтрин воспротивилась, и так как на сопротивление ее толкала скорее скромность, чем девичья робость, влюбленный в смущении позволил ей вырваться из его рук, из которых вся ее сила, хоть в двадцать раз умноженная, не освободила бы девушку. «Не сердись, добрый Генри», — самым мягким голосом сказала Кэтрин изумленному оружейнику. «Я почтила святого Валентина» чтобы показать, как я ценю товарища, которого он мне посылает на этот год. Пусть только придет отец, и в его присутствии я не осмелюсь отказать тебе в вознаграждении, какого ты вправе спросить за прерванный сон. «За мною дело не станет», — молвил старый Гловер, радостно ворвавшись в комнату. «Держи ее, Смит, держи!» Куй железо, пока горячо, и покажи ей, что бывает, если забыть пословицу «Не тронь собаку, когда она спит». Поощренный такими словами, Генри, хоть и не с прежним чрезмерным жаром, снова обнял заолевшуюся девушку, довольно благосклонно принявшую его ответный поцелуй, десять раз повторенный, и куда более крепкий, чем тот, что вызвал этот бурный порыв. Наконец Кэтрин снова высвободилась из объятий своего почитателя и, словно сама раскаиваясь и страшась того, что сделала, бросилась в кресло и закрыл руками лицо. «Веселее, глупая ты девчонка!» — сказал отец. «Ты сегодня счастливила двух человек в Перте, и этого ты не должна стыдиться, потому что один из них — твой старик-отец. Никогда еще никого так не целовали, и вполне справедливо было бы должным образом возвратить эти поцелуи. Посмотри на меня, дорогая, посмотри на меня и дай мне увидеть улыбку на твоих губах. Честное слово». «Солнце, которое сейчас взошло над нашим городом, не осветит ничего, что могло бы порадовать меня сильнее». Но «Ну вот», — продолжал он шутливо, — «или ты вообразила, что обладаешь кольцом Джейми Кедди и можешь расхаживать невидимкой?» «Нет, моя предрассветная фея, только я собрался встать» как услышал, что дверь твоей спальни отворилась. И я сошел за тобой следом по лестнице. Не для того, чтобы защитить тебя от заспавшегося Генри, а чтоб увидеть своими собственными восхищенными глазами, как моя любимая дочка совершит по доброй воле то, что должно порадовать ее отца. Но отними же от лица свои глупенькие ручки». И если ты слегка покраснела, что ж, это тем угоднее святому Валентину на рассвете его дня, когда румянец как нельзя лучше идет девичьим щекам. С такими словами Саймон Гловер мягким усилием развел руки дочери, в которых спрятала она лицо. Оно и впрямь залилось яркой краской, но его черты, отразили нечто большее, чем только девичий стыд, а глаза наполнились слезами.